Глава двадцать третья. кто ты, Ваня?» — тихо и спокойно спросил Анатолий Федорович. «И Ваня ли ты вообще?» «Да не напрягайся так, я же не враг тебе». В документах от рождения записано «Иван». Таким же спокойным тоном сказал я, хотя внутри все было совсем не так. Но остальные данные существенно отличаются, тут вы правы. И мне не жалко бы их сообщить именно вам, поверьте». «Просто я пока что не могу этого сделать. Возможно, в некоторое ближайшее время эта ситуация изменится, тогда я смогу все рассказать. Но до тех пор я тебя услышал», — сказал наставник и немного отстранился, откинувшись на спинку стула. «Учитывая все имеющиеся элементы мозаики, я даже могу предположить твою фамилию и отчество, но не буду произносить свои догадки вслух, так как это сейчас не имеет смысла». «Да и лично мне это не важно, пока ты готов учиться и помогать нам». «Спасибо за понимание», — сказал я и улыбнулся одними уголками рта. На душе немного отлегло. Я, в принципе, и раньше подозревал, что он о чем-то догадывается, но когда он припер меня к стенке, это уже совсем другое дело. Но в итоге на раскрытии истины Герасимов не стал настаивать, что говорит о преобладании доверия над недоверием и потрясающем чувстве «такта» у моего наставника». «Как посещение библиотеки?» — спросил Антоний Федорович, после небольшой паузы и резко переключив тему разговора. Даже создалось впечатление, что этого странного разговора только что не было. «Нашел что-то ценное для себя?» «Да, конечно», — сказал я довольно уверенно, и теперь уже от всей души улыбнулся. «Осталось только испытать все это на практике». «Тогда тебе будет задание», — сказал Герасимов заговорческим тоном, словно предлагал участвовать в серьезном и опасным для жизни заговоре. «Иди домой. Отводи туда же этого Сеню, пока я его не побил. И занимайся медитацией. Я думаю, ты понял, о какой я говорю. Завтра у тебя выходной. Можешь продолжить заниматься саморазвитием или сходить в аномалию. Евгения сказала, что не хватает какого-то редкого компонента. Только девчонку я с тобой не отпущу. Она тут мне нужна. В лаборатории у нас дел много». «Понял» кивнул я, слегка огорошенный таким поворотом ситуации. «Разрешите идти?» «Иди», — подтвердил наставник. «И не теряй времени зря. Хотя тратить время попусту — это не про тебя, если садить по твоему пятому кругу за такое короткое время. Василий Анатольевич, это уже время с четвертого так поднялся, а ты с второго. Вот он истекает теперь желчью от зависти. Но ты на него особо внимания не обращай, он просто собачка вредная». Но, по сути, безобидная. Потявкал и успокоился. «Это я уже давно усвоил», — улыбнулся я. «Я на него не обижаюсь». Я попрощался с Герасимовым и пошел забирать из экспериментальной манипуляционной своего протежа. Здесь меня ждала интересная картина. Все на том же одеяле, на столе лежал теперь Арсений, а Костя склонился над ним и наблюдал за мерцанием кристаллов в приборе странной конструкции, лежащем на груди артефактора. Сам Сений на мой приход никак не отреагировал, лежал с закрытыми глазами, словно спал. «Заснул, что ли?» Спросил я у Кости, внимательно разглядывая прибор. «Не совсем», — ответил стажер и показал мне зажатый в руке артефакт для введения в наркоз. «Ты его усыпил?» — усмехнулся я. «Жаль, я сам раньше не догадался. Так всем было бы спокойнее». «Нет, ты не понял», — замотал головой Кости и ткнул пальцем в лежащий на груди у Арсения мерцающий прибор. «Мы с ним испытываем его новый диагностический артефакт. Для чистоты эксперимента он попросил погрузить его в наркоз. Решил все испытать на себе же». «Ну и как?» – заинтересовался я, уже совсем по-другому взглянув на мерцание кристаллов. «Вроде работает», – довольно улыбаясь сказал парень. «Все, как он говорил. Вот этот серый кристалл показывает частоту сердечных сокращений, этот – частоту и глубину дыхания. Это ярко светится, потому что накопление маны в кругах почти максимальное и не падает. Значит, все-таки решил попробовать сделать то, «Не знаю что», — усмехнулся я и сверил показываемый кристаллом пульс с часами и пульсом на сонной артерии. «Получилось семьдесят четыре». «Работает!» «Все же он молодец. Просто немного неловкий и слегка невезучий. Вот только непонятно, как это исправить». «Ну, не то чтобы немного неловкий», — хихикнул Костя. «Но в целом, да, молодец. Если он еще новичок и такие вещи делает, то вырастет в хорошего артефактора. По крайней мере, я ничего подобного не видел». Так что, может, и выйдет что-то путное. Будем надеяться, сказал я и посмотрел на спящего. Давно ты его вырубил. Я время засек, виновато потопился Костя. Что-то не подумал. Ну, может, минут 10 или пятнадцать, значит, скоро проснется подождем, спокойно ответил я, похлопав его по плечу. На будущее учти. Время в таких случаях очень важно. К моменту пробуждения Арсения мы подготовили целую пьесу, чисто в воспитательных и укротительных целях. Его последнее изобретение мы спрятали с глаз долой. Когда появились первые признаки того, что наш герой сейчас проснется, мы начали с обеспокоенным видом ходить по манипуляционной туда-сюда, взъерошив на голове волосы. Со стороны не дать нельзя серьезной проблемы. — Что случилось? — встревоженно спросил Арсений, увидев, как я о чем-то напряженно размышляю, а Костя осторожно выглядывает в коридор. — Случилось, — сказал я, обреченно вздохнул. «Твой новый агрегат решил проверить Герасимов на только что поступившем пациенте, и от его излучения загнулось новое оборудование в палате интенсивной терапии. Он рвет и мечет, пытается оживить дорогой аппарат и постоянно твердит про ржавый серп и твою шею». «Господи!» — пробормотал Сеня, выпучив глаза. «А что же делать? Может, в окно?» «Может, и в окно», — сказал я и сделал вид, что проверяю, насколько крепко держится фанера. «Но пока он занят с оборудованием, попробуем лучше ускользнуть через дверь». «Чиса, бегите!» — театральным шепотом выпалил Костя, обернувшись к нам и, открыв дверь шире. «Бежим!» — крикнул я, ухватив Арсения за руку и потащил за собой в сторону выхода. «Медсестры в холле приемного отделения проводили нас недоуменными взглядами, я это заметил, а мой протеже, похоже, нет. Он все оглядывался, не преследует ли нас разъяренный Анатолий Федорович». Мы уже распахнули входную дверь, когда я оглянулся и увидел, появившись из коридора силуэт заведующего. Арсений вскрикнул и, чуть не сбив меня с ног, ломанулся на улицу. Мне пришлось поднажать, чтобы быстро догнать казавшегося ранее неуклюжим парня. Сейчас о нем такого не скажешь. Я снова схватил его за руку и увлек в сторону аллеи. Только когда мы ее миновали и спрятались за последним деревом, осторожно выглянули в обратном направлении. «Похоже, он не видел, куда мы побежали». — шепотом сообщил Арсений. — Я уже ждал, что он нас вот-вот догонит. — Сбили со следа, — подыграл я ему. — Идем домой скорее, там пока сидимся. — Но там остался мой чемодан, — растерянно пробормотал парень, буквально трясясь от страха и чуть не плача от сожаления. — Вот что значит, — стросанул. Потом заберем. Он мужик горячий, сейчас возвращаться очень опасно. — Ты же жить хочешь? — спросил я у артефактора с абсолютно серьезным видом. «А то, целитель, знаешь ли, может многое с организмом сделать». «Хочу», — произнес он убитым голосом, тяжело вздыхая. «Что же я там сделал не так? А ведь я говорил тебе, чтобы ты все тщательно пересчитал и перепроверил», — сказал я укоризненным тоном. «Говорил», — кивнул Сеня, грустно понурившись. «Я все шесть раз перепроверил». «А надо было семь», — снова повторил я. «Надо было семь», — эхом повторил парень а я все время шесть раз проверяю. — Так может, в этом-то и проблема? — спросил я из последних сил сдерживаясь, чтобы не рассмеяться. — Идем. До дома мы шли молча, ускоренным шагом. Синяя увидела, и дело оглядывался, но преследования так и не увидел. Только когда мы вошли в подъезд, он облегченно вздохнул и все продолжал что-то бормотать про свой чемодан. Видимо, он для него представлял особую ценность. Матвей вышел к нам навстречу, когда я открыл дверь квартиры. Он сразу увидел, что мы в не совсем обычном состоянии. Арсений выглядел удрученным, взмыленным и неплохо запыхавшимся. Я же старался сохранять серьезный вид, но меня выдавали глаза. Напарник переводил взгляд с меня на Сеню и обратно. Что-то уже хотел сказать, но я приложил палец к губам, пока артефактор стоял ко мне спиной, снимая ботинки. «Борщ греть?» — спросил Матвей, словно ничего особенного не произошло. «Да!» — чуть ли не выкрикнул Арсений, вцепившись в руку Матвея и сало резать, и картошку целенькую, можно даже не обжаривать. — Ну, я тогда пойду поставлю кастрюлю на плиту, — сказал Матвей, пытаясь освободить руку. — Если ты меня отпустишь, конечно. — Ой, прости, — сказал Сеня, отдергивая руку. Матвей ушел на кухню. Арсений поплелся переодеваться в зал, который считал теперь своей комнатой, а я проводил бедолагу взглядом и пошел слез за напарником. — Что у вас там случилось? спросил потихонечку Матвей, зажигая комфорку. «Почему в медицинском халате и за ним словно волки гнались?» «Потом расскажу», — ответил я, хитро подмигивая. «На одном пока точно могу сказать. Как повар ты нашего избалованного артефактора устраиваешь. Он даже нахваливал тебя сегодня в госпитале». «Да», — спросил Матвей, довольно улыбаясь. Потом улыбка резко сошла с его лица. «Зашибись. Повара он себе нашел, видите ли. Теперь он сам себе будет готовить». «Ну, ладно тебе, не, не серчай», — сказал я, похлопав его по плечу. «Он же не со зла, просто он очень тепличный, даже немного жалко его. Ну, согласись, он ведь не злой». «Это да», — согласился напарник. «Этого о нем не скажешь. Просто он впервые из своего дворца вышел. Вот такое впечатление». «По всей видимости, так оно и есть», — кивнул я и замолчал, услышав шаги нашего гостя. Арсений вошел на кухню в новой идеально выглаженной рубашке. Даже интересно, как это возможно, если рубашка до этого лежала в чемодане? Неужели он сам только что погладил? Или у него есть портативный отпариватель? А может, какой-то специальный артефакт? «Ммм, как вкусно пахнет!» Сказал Арсений, жадно втягивая носом распространяющийся по кухне запах разогреваемого борща. «Вот это я понимаю, вкусная еда! А не то, что эти больничные щи, хоть носки полощи! На всю тарелку плавают три капустинки и две молекулы мяса! «Это ты красочно описал», — сказал Матвей, качая головой. «Теперь понятно, почему тебе моя стрипня по душе пришлась. Но теперь готовить будем вместе. Когда домой вернешься, всех удивишь. Если я, когда вернусь домой, изъявлю желание что-то приготовить», — сказал Арсений, приглаживая свои в меру длинные непослушные волосы и поправляя очки, — «ты меня как минимум поведут к психиатру». «А если ты все-таки приготовишь, то тебя попросят сделать это еще раз», — возразил Матвей. «Этого я боюсь даже больше», — усмехнулся Сеня, забирая у Матвея свою тарелку борща. «Красота-то какая!» «Ладно, учи, а то вдруг, когда пригодится, а я уже умею». «Значит, ужин готовим вместе», — констатировал Матвей. «Идет», — кивнул молодой артефактор и начал уплетать борщ за обе щеки, а мы с Матвеем удивленно переглянулись. После обеда я направился в свою комнату, а Арсений с Матвеем остались на кухне возможно, с целью начала обучения хитростям поварского дела. В первую очередь я решил попрактиковать принципиально новые техники медитации. Благодаря им я узнаю, что у меня не так, и на что надо обратить внимание. Свои круги маны, вращающиеся концентрично вокруг сердца, я видел внутренним взором и раньше. Но теперь пришло совсем другое понимание, другая детализация. С помощью новых техник я лучше смог рассмотреть не только сами круги, но и магические каналы по которому энергия распространяется по телу или, наоборот, стекается воедино и концентрируется в кольцах. Если не заниматься этими каналами, особенно самыми мелкими из них, и взаимосвязью структур, то не получится и дальнейшего развития, а там и о шестом круге нет смысла говорить. В глубоком медитативном трансе я провел достаточно долго времени, гоняя энергию по каналам, рассредотачивая и собирая воедино. Пока что это получалось недостаточно эффективно. Не так быстро, как этого хотелось, и с потерями. Но я теперь хотя бы знал, как все это происходит. А раньше вообще действовал интуитивно. Восхождение, низведение, концентрация, рассеивание. Манипуляции проходили тяжело, со скрипом. Протоки словно не хотели проводить магическую энергию, сопротивлялись. не приходилось... Продавливать ее чуть ли не насильно, с болезненными ощущениями, зато уже чувствовалась разница. По моему приказу, хоть и относительно медленно, но необходимое количество энергии продвигалось в нужном направлении. Надо гонять, гонять и гонять. Именно регулярное осознание задействования энергетических каналов укрепит их и увеличит пропускную способность. В особых действиях нуждались и сами круги. Ритмичное освобождение и насыщение помогло их лучше прочувствовать, разогнать по ним запас маны и заставить его работать более эффективно. И все это только начало. Мне предстоит еще столько всего понять, прочувствовать и сделать. Я это сделаю. Постепенно, методично, терпеливо и настойчиво. Иначе я не был бы Демидовым. Вернув сознание в комнату, в центре которой на полу я сидел, первым делом почувствовал запах жареного мяса и тушеных овощей, жареного лука. Судя по всему, готовка на кухне идет полным ходом. Об этом же свидетельствовали сдержанный ругательство Матвея и периодически жалобные блеяния Арсения. Но я уже понял по интонациям, что там все идет достаточно мирно и относительно успешно, так как со стороны моего напарника и слуги были и одобрительные возгласы. Потом послышался голос Стаса. Я взглянул на часы, ну да, почти семь, время нашего совместного ужина. Оказывается, я разбирался со своим внутренним миром несколько часов. Пожалуй, на сегодня достаточно, или попрактикую еще немного перед сном. Я поднялся с пола, потянулся и размял немного затекшие ноги и руки, потом вышел на кухню. — Да ты только попробуй! — тихо наседал Стас на артефактора, тыча ему в нос небольшим кусочком жареной бельчатины. «Это и правда вкусно! Если ты сейчас не прекратишь, — произнес Арсений, скривившись, — то меня вырвет прямо тебе в контейнер, и ты сам останешься без своей любимой бельчатины!» «Убедил», — сказал Стас и убрал контейнер в сторону. «А вообще, — начал Сеня, сделав умный вид и как истинный всезнайка поправил очки на переносице указательным пальцем, — мясо монстров аномалии ядовито! Это написано во всех книгах и пособиях, грех не знать!» Так что я не понимаю, зачем вы себя осознанно губите. Неизвестно, насколько вас хватит. А у меня есть достоверная, совершенно противоположная информация», сказал я, проходя к своему месту. «Для магов мясо монстров, наоборот, полезно. Оно укрепляет устойчивость к негативной энергии аномалии и помогает быстрее восстановиться, а также укрепить круги маны». «Да?» Выражение лица артефакта изменилось с недоверчиво умного на умное прислушивающееся. «Видимо, мою точку зрения он уважал». «А ты тоже его ешь?» «Регулярно», — кивнул я, усаживаясь за стол. «Ну и как оно?» — поинтересовался Арсений, все еще продолжая морщить нос, глядя на готовящиеся стейки. «Поначалу казалось странным», — честно признался я, «а потом привык, уже кажется вкусным, чем-то смахивает на говядину». «Фу, гадость!» — пробормотал себе под нос Сеней и передернул плечами, не отводя глаз от сковороды. Ну, допустим, оно укрепляет круги маны, улучшает устойчивость. Ну, ты же говорил про магов, верно? А Матвей и Стас не маги. Для них такое мясо может быть губительно. Оно и было бы губительно, — сказал я, улыбаясь, — если бы под рукой не было опытного целителя. Я прямо на месте помогал убирать побочные эффекты, накопление негативной энергии в том месте. А потом они привыкли, нормально теперь все усваивают. — И негативную энергию? — нахмурился Арсений и бросил на меня недоверчивый косой взгляд. «И негативную энергию», — кивнул я. «Но это уже секретная информация, без дальнейших подробностей и только между нами, понял?» Мой взгляд сейчас был достаточно убедительным. Сеня понял, что ссоры из избы лучше не выносить, себе же дороже выйдет. Он снова покосился на сковороду, и в его взгляде уже было гораздо меньше отвращения и больше интереса. «А можно и мне тогда небольшой кусочек?» — сказал парень и немного сжался, словно сам испугался своего вопроса. — Так вот, этот небольшой я как раз для тебя и жарил, — сказал Матвей, выкладывая со сковороды на его тарелку кусок мяса размером с половинку кулака. — Ты хочешь сказать, что этот маленький? — писнул Арсений с интересом и опаской, глядя себе в тарелку. — Ты знаешь, как выглядит леший? — спросил Матвей. — Видел на картинке, — кивнул Сеня. — Большой и страшный монстр! — — Вот сейчас ты будешь есть его мясо, — усмехнулся Матвей. — И теперь ты будешь большим и страшным. Арсений бросил на меня вопросительный взгляд, на который я ответил уверенным кивком. Парень вздохнул и все же осмелился попробовать. — Ребята, у меня для вас есть интересная новость, — обратился я к Стасу и Матвею. — Завтра мы идем в аномалию. — Отличная новость, — просиял Стас. — Хороший повод размяться и испытать арбалеты. — Арбалеты? Удивился Матвей. А что, Евгения уже сделала магические стрелы? Пока нет, ответил я. У нас лаборатория на ремонте, так что придется подождать. Тогда какой смысл? спросил Матвей, глядя на меня, потом на Стаса. Я сделал пока небольшое количество отравленных стрел, пояснил Стас. Да просто хоть стрелять научишься, чтобы потом ценный боеприпас впустую не переводить. Я с вами, безапелляционно заявил Арсений. Это слишком опасно, ты останешься дома, сказал я парню. — Но почему? — возмущенно воскликнул Сеня. — Я же артефактор, я буду вам полезен. — Чем? — спросил я. — Твой чемодан остался в госпитале, а там все твои исходные материалы. Ты же помнишь, как мы убегали? Так вот, тебе туда пока нежелательно соваться. Посиди дома. — Да к тому же у тебя защитной брони нет. — Брони нет, — тихим эхом повторил Арсений, и окончательно скис.